Глава тринадцатая. «Кир, ты уже там?» Ида Леонидовна позвонила сыну, когда они вместе с Таей вышли из лифта бизнес-центра на десятом этаже и скорым шагом пошли по просторному бесконечному коридору. м а через сколько будешь?» «Хорошо, нам сюда». Это уже тихая бросила Таи, указывая пальцем на черную массивную дверь. Рядом красовалась золотая табличка с затейливым гербом, «Новицкий Е.А. Нотариус. Картополов и партнеры. Юридические услуги». Тая положила холодную ладонь на ручку, нажала мысленно скороговоркой, сказала, как учила бабушка, «Ангел мой, пойдем со мной, ты вперед, я за тобой», и толкнула дверь. Совмещенная приемная нотариуса и какой-то юридической конторы оказалась просто огромной. Бежевые кожаные диваны – Плазма, журнальный столик со стопкой прессы, два стеклянных секретарских стола напротив друг друга с сидящими за ними девушками модельной внешности, брюнеткой и русоволосой. Обе они повернулись на звук хлопнувшей двери и расплылись в дежурной улыбке. «Здравствуйте!» — выдали синхронно. А затем та, что была брюнеткой, добавила. «Ида Леонидовна, подождите здесь, пожалуйста. Кирилл Станиславович еще не подошел». «Я в курсе». Ида Леонидовна поджала губы и вперила взгляд в седовласого импозантного мужчину, сидящего на диване и сейчас отбрасывающего журнал на маленький столик перед ним. — Ида, ты, как всегда, неповторима. Поднимаясь со своего места, мужчина улыбнулся какой-то волчьей улыбкой и направился к ним. — Павел, что ты тут делаешь? Ее тоном можно было бы заморозить кипящий котел, но мужчина лишь улыбнулся шире, и протянул Иде Леонида вне руку, вынуждая вложить в нее женскую ладонь. Жеманно поцеловал, не сводя глаз с тихой, смотрящей на него коброй, готовой к броску. — Жду с нетерпением оглашения, конечно. У меня есть причины. Ты так не считаешь? И, не дав ей никак отреагировать, перевел внимательный взгляд на Таю. — Познакомишь со своей очаровательной спутницей? Повисла пауза. И в этот момент дверь в приемную снова распахнулась. «Ой, Кирилл Станиславович, здравствуйте!» Брюнетка теперь не просто вежливо улыбнулась, а засияла, как медный таз, во все глаза смотря на вошедшего. Все остальные тоже обернулись. Кирилл ворвался, как ураган, заполняя пространство своей напряженной, взведенной, как курок, энергией. «Кать, привет! Докладывай, что мы готовы!» Первым делом подмигнул секретарша. Как-то слишком интимно на тайн взгляд, отчего бледные щеки Таи запекло из-за ощущения, что она подсмотрела за чем-то личным. «Мам!» Кир, приобняв мать, легко поцеловал ее в висок и перевел миг заледеневший взгляд на мужчину, стоявшего рядом. «Павел Андреевич, какими судьбами?» Холодно. И с заминкой протянул ему руку. Крепкое рукопожатие и искрестившиеся, совсем не дружеские взгляды. «Да какими-какими? Инвест-трейд и моя судьба. Хочу быть в числе первых, кто...» «Вы можете проходить. Евгений Аскольдович ждет», — положив трубку коммутатора, сообщила секретарша. «Спасибо, Катюш», — кивнул Кирилл. «Пойдемте». И раскрыл дверь кабинета нотариуса, пропуская мать и Таю вперед.